Так что, дорогие вы мои, давайте-ка все эти подколки и подначки по боку. Нам всем работать предстоит до полного охреневания, и даже больше. Я достаточно доходчиво излагаю? — Вполне, — серьезно кивнул Мольнар. — Или у кого-то иное мнение имеется, вы не стесняйтесь. — Не надо, товарищ начальник, нас за дефективных держать, — наступился Сиротин.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 послышались тут всем сустатку то маленькая полусонная улочка небольшого городка жила своей незаметной жизнью не торопясь рылись в земле бродячие собаки лениво перебрехива со своими собратьями сидевшими на цепи за заборами редкие в полуденную жару прохожие спешили побыстрее уйти сам цепека под сень листвы растущих здесь повсюду деревьев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 Не вертел головой, разглядывая окрестности. Развалившись и опершись на борт брички, Он безучастно скользил взглядом по покосившимся заборам, Запыленным густам и лениво пробегавшим мимо собакам. Увидев пивную, он слегка оживился. — А не глотнут ли нам пивка, панове? — Жарко! Глоток пива в такую жару! А что?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 «Да хоть десяток!» — пожал плечами мужик за стойкой. «За ваши гроши, все, что хошь!» «Все не надо, нам только пиво, четыре кружки!» «Как пан угодно!» — пожал плечами продавец, теряя интерес к посетителям. Однако же парень, получив свое пиво и отнеся кружки за стол, снова вернулся обратно. «Уважаемый!» «Да!»